Ничего. Просто мне неприятно это зрелище на арене. Фиглярство и смерть. Противоестественный симбиоз. А Хемингуэй, напомнил Мануэль, ему нравилось. В таком случае мне перестал нравиться сам Хемингуэй. Может, раньше в этом и была какая-то своя красота, а сейчас я не вижу ничего, кроме расчетливого и хладнокровного убийства. «На быка нападает сразу пять-шесть человек, у него нет никаких шансов!» Он посмотрел на Инесс. Она внимательно следила за происходившими на арене драматическими событиями. Этого быка убивали еще более мучительно и трудно, чем первого. Очередной Матадор снова промахнулся. И быка трижды били кинжалом между глаз, пытаясь добить Инессу. Весь обливаясь кровью, бык изо всех сил боролся за свою жизнь, пока наконец не захрипел и не свалился на бок. Но даже лёжа на песке, он ещё открывал и закрывал глаза, когда наконец очередной удар кинжала добил его. Дёрнердо заметил, с каким холодным равнодушием следила за убийством быка его супруга. Он невольно поморщился. «Давайте ваш конверт», — недовольно сказал он Мануэлю. «Мне не хочется здесь больше оставаться». Под звуки музыки на арену бы бегал третий бык. Главное разведывательное управление Генерального штаба, Министерство обороны СССР, архивный фонд, особо секретный фонд, документ особой важности — Выносить из здания не разрешается, копии не снимать. Скрыть только с согласия начальника управления. Дело агенттурные разработки 87-96. Господарь номер 4. Источник уточняет затребованную информацию по наиболее видным деятелям оппозиции, находящимся легально в Румынии. Иоанн Илиеску родился 3 марта 1930 года в городе Олтенице уезда Имфов. В 1951 году закончил Бухарестский политехнический институт, 2 года учился в Москве. С 1953 года член РКП. С 1957 года депутат Великого национального собрания. В 1956-1960 секретарь, председатель Союза студентов. С 1967 года первый секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи и министр по делам молодежи. С 1968 -го года член ЦК РКП. С 1971 -го года секретарь ЦК РКП с 1974 года первый секретарь комитета РКП в уезде Яссы, затем секретарь РКП в уезде Тимиш, с 1979 года председатель Национального совета водного хозяйства, член правительства Румынии, член Государственного совета Румынии. В 1984 году за выступление против режима Чаушеску выведен из состава ЦК партии и правительства Румынии тогда же лишён статуса депутата. В настоящее время директор Бухарестского издательства научной технической литературы. Сильвио Брукан, родился 18 января 1916 года в Бухаресте. Профессиональный дипломат, профессор. В 1956-1959 годах чрезвычайный полномочный посол Румынии в Соединённых Штатах Америки. Но именно в 1957-1961 годах постоянный представитель Румынии при ООН во время правления Чаушеску был отстранён от активной дипломатической работы. К 1986 году в числе шести наиболее видных деятелей оппозиции направил письмо президенту Румынии Чаушеску в котором обвинил его в порочных методах насаждения социализма в стране и развале народного хозяйства, в настоящее время на пенсии под надзором сотрудников государственной безопасности.